То есть знаешь, чтобы не всё штрамовать на человека, то ну, что он там зависит от тебя или каким-то упорным вот задержанию помощи. Как это вот правильно сделать, что делать, чтобы чтобы как правильно разорвать эту связь? Смотрю схему разрывания отношений. Так как разные социальные связи будут разными методами перерывы. Коловыми эти же. слишком много социальных связей, невозможно одинаково разобраться в отношениях. Нужно разбирать всё тогда. Всё. На работу очень просто, напишите заявление. Согрестями очень просто, перестаньте их кормить. Ха -ха. Разные виды отношений, нужно подумать, как это сделать. В любом Сочи разрыв отношений это Некоторые проблемы. Это как смерть. Разрыв отношений, умирает социальный организм. Психомета воспринимается как смерть, а не болезнь. Болезненно, болезненно неприятно, приходится всё начинать заново. И поэтому это это не может быть лёгким. Все кусочки к этому нельзя относиться легко. К смерти. Да иногда умирает факт. Это должно быть достаточно серьёзно. Весь вопрос о чём это речь? Мы можем разорвать какие-то отношения, факт, обычно они сами распадаются. Редко мы их разрываем. Обычно просто невозможно больше находиться вместе. И всё. Все просто разбегаются в разные стороны. Не могут быть вместе. Обычно большой такой прямо сложный технологией не. Больше Больше проблема, как себя вести после того, как разорваны отношения. Вот что вызывает проблемы. Разорвать очень-то это не проблема. Принял он свой ушёл. Вопромне, что делать дальше? Как строить дальше свои отношения? Потому что в основном у человека возникает идея построить заново что-то. Сделать лучше. Найти какой-то более приемлемый вариант отношений. И подумал, совершаю я ошибки. В основном главная ошибка это торопливость. И если уж мы разорвали с кем-то отношения, мы не должны торопиться и создавать новые отношения на зло предыдущим. Потому что это будет на зло. Невозможно создавать отношения на зло. Вот мерзко. Вот мерзкое это очень вредно. Поэтому мы должны подождать какое-то время, когда этот человек не будет вызывать в нашем сердце негативных эмоций. То есть привывидимые не должны входить в беспокойство. Так обычно определяется, что может создавать новые отношения. То есть вы сидите за входом этот человек и вас это не беспокоит. Пошёл. И ничего в сердце с ним не как. В этом случае может создавать новые отношения. Если в сердце ещё осталось обида, проблемы, невыплаченные долги. Что-то какие-то связи. Нигде создают много отношений. На основе неудач удачу не создают. Нужно, чтобы эта удача хотя бы отдалилась во времени, а чтобы эта неудача отдалилась во времени, как можно дольше. Обычно 3-4-5 доезд проходит. Да. А хочется на следующий день. Науче даже за день до. Нет. Нет. Это это просто. Есть послеоперационный период. Поэтому разрыв это операция, некоторые. Есть послеоперационный период. Нельзя сразу приступать к созданию новых отношений. Нужно поразмыслить тогда долгие. успокоиться в сердце, тогда можно что-то создать. Иначе опять будет иллюзия. Назвал называется отношения назвал. Вот это основная шика, когническая ошибка. Когнисика, ошибка. Ну, вот, примерно. Всё зависит только от каких отношений. Поэтому в том случае мы должны к этому относиться как к смерти. То есть до до последнего спасались. До последнего. Реанимировать до последнего. Когда уже не можем, ну что делать? Не всё в наших силах. Иногда приходит смерть. Ещё вопрос осяки. Я буду всё на говорить. <смех> Это просто более сложная тема. Хорошо. Начнём с теста. Всем нравится тесто. Подрежь вчерашнее тесто. Проводим кроме... его. <смех> тест. Интересный тест про лодку. Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в лодке. Далеко от берега. В этой лодке ещё один человек. И тяжёлый мешок был у этого. Какой? Допустим, мешок. Главное, что вот. Вода что тяжёлая и очень глубокая. И лодка начинает тонуть. Кого вы будете спасать? Себя. Мне тебе понятно, а ещё кого? Человека. Чулика. Что согласен? Ну <свят> <Да>? точно. <свят> <свят> <свят> <свят> <Да>. <свят> В общем-то человека, да. Человек хороший. Да, неначе, короче, да. с ним плытёт вместе не лодка. А золото давно вспосачивает, да? Но это не тес. Это вступление к тесту. Дальше происходит интересное. Тот человек, которого спасают, и хватает за этот мешок золота. Очень тяжёлый мешок золота. И хоть он это занял. Продолжаем мы его спасать? Не какое время дал, потом нет. Возникает это сомнение. Заметили? Да, ну, очень тяжело ему что-то. Тяжело ему что-то. Он вцепился очень сильно. Чем поражает? Хоть не отпускает. Очень тяжело. А <свят> хоть <свят> тощил ещё. Глубоко тяжело дышал. Наверное, вот тряслись. Да. Отрезвать отопленников от одного листа поговорили, да. Практичные методы, запомните. Если кто затонет, дайте ему весло поговорить. Ишок выкинуть, он сам тонуть не будет. Нет, он держит очень крепко. Не отпускает однозначно. Ну делать так, чтобы он отпустил. Да нет, он отпускает, я же говорю. Знать чего нет, сами же. Да. Разве задачи Да нет, не отпускает, там крепко даже за зубами, ногами, руками. Дока заработал. Всё золото вы специалист. Нет, не высыпай, за хорошую меша. Что надо сказать? Ну в чём вопрос? По подождите, что то торопите, вся лекция будет об этом. Тогда остаётся молиться. Об этом будет лекция. Потому что сам за него. Мешок не спасается, тяжёлый очень. И судить вот это вот тесте в том, что мы быстро принимаем решение спасать или не спасать. Прошло всего вот 2-3 минуты. Ситуация, как чуть -чуть, ситуация? Чуть-чуть, да, видите, чуть-чуть изменилась ситуация, это вообще, там уже не спасаем. Вот об этом мы сейчас будем говорить. Только что мы его спасали, думали, что однозначно нужно спасать человека. Вгоночаре тесте, да, первая часть. Мне было даже сомнениться, можем мы будем спасать человека, в общем. -то. Ну, то потому что мнелось, но в основном всё было хорошо. Но чуть-чуть изменилась ситуация. Чуть-чуть изменилась ситуация. Мы уже перестали его спасать. Мы он тут просто в месяце со своим международным тренчем. Ну так, в принципе, и происходит. И мы будем говорить об этом. Что о чём говорит этот тест? Он говорит о том, что мы готовы помогать человеку только в том случае, если он будет себя вести возвышенно, пока мы его будем спасать. отказываться от своей глупости не будет нам помогать это во всяком случае. Вот. Ну, если он такси будет есть, и мы готовы его спасать, если нет, проблема начинается. Но большинство людей не собираются отказываться от своей глупости, от своей жадности, от привычек своих, не собираются. И мы не готовы к такому повороту событий. Мы не готовы. Поэтому начинаются сомнения. Чего говорит: "Я столько для него сделал, а А он так поступил со мной в ответ. И я так много сделал, а они так ко мне отнеслись. Мы не готовы к такому повороту событий. Даже опытные спасатели знают, что когда спасаешь что ночью, нужно очень аккуратно к нему подходить, лучше всего сзади. Иначе может быть проблема. Так часто происходит на Ганге каждый год. Кто-то тонет, его спасают, и тонет тот, кто спасает. А тут то утонул, спасатель Выvarphiт, что остаётся, так происходит. Очень терестно. Всё это значит, что мы ещё не развили себя в себе настоящее милосердие, но не разве это полностью. Есть ещё над чем работать. Поэтому поговорим сегодня на эту тему. Наше сердце до сих пор ещё немного заковано в железо. Настоящие изменения в сознании произойдут тогда, когда мы будем готовы спасать человека со всеми его проблемами, со всеми его глупостями. со всеми его трудностями, дурными привычками. И для начала мы должны понять, что отношения это не шутка. Отношения это не игра, это очень сложная спасательная операция. Вот сложная спасательная операция. Вы его не просто спасаете, а он ещё и зафиксил, мешает этому процессу. Ну вот из-за фиксила, ну это мешок золота. Вот это там мешок с глупостями. Вот там какие-то глупости. Это нельзя. Какие-то глупости абсолютно ненужные. Для того, чтобы помогать другим, необходимо самому стать сильным, свободным. Есть до возможно в возможностом случае, если мы понимаем сам принцип судьбы. И чтобы встать под защиту судьбы, необходимо понять, как это действует, действует принцип. И принцип судьбы в том, что она выше хорошего и плохого, выше двойственности хорошего и плохого, выше чёрного и белого, выше большого и маленького, выше двойственного восприятия, выше позитивного и негативного. Поэтому сегодня мы подумаем всем эту платформу, поговорим об этом. Поэтому в ведах мы можем видеть, что говорится о том, что есть и на может быть и самый большой, и самый маленький одновременно. Но по меня описывается, что если бы мы стали такими маленькими, как истины, нам бы 7 лет шли пешком от одного конца атома до другого конца атома. Такое со временем привычишь. А если бы мы стали такими же большими, то астрономы наблюдающие наш нос, когда мы вздыхали, делали бы заключение, вселенная расширяется. А когда мы выдыхали, они бы делали вот нет, наверное, сжимается. Так и не могут понять, что она расширяется или сжимается. До конца непонятно. только большое пространство. И процесс очищения сознания, процесс развития интеллекта состоит в том, чтобы принять эту двойственность одновременно, два полярных явления одновременно. Пока мы видим только полярную сторону какого-то явления, мы находимся в иллюзии восприятия. Какой бы крайность мы не ударились, мы не сможем ощутить ощутить счастье, мы не сможем его понять, ощутить. Так. Столько исследований проводится, столько научных опытов. Все пытаются понять, все пытаются найти эти законы. Все пытаются найти, где этот закон, где закон судьбы, в чём он спрятан. Учёные сотни лет пытаются разгадать рукописи на неизвестных языках, расшифровать, расшифровать, ну вот, может, там написано. Миллионы долларов тратятся на это, чтобы то, чтобы какую-то рукопись расшифровать. Отдают свои жизни, что они ищут? Законы жизни. Ну как вы думаете, что обычно расшифровывают? Как вы думаете, что обычно в секретных рукописях находится, которые шифруют десятилетия? Что это обычно, кто знает? Ладно. Нет. Если бы Это список, какие продукты нужно купить на рынке. 99% расшифрованных рукописей это список продуктов, которые нужно купить завтра. И все расшифровывают, думают, это вот, это, наверное, какой-то список кодексов, какой-то части ещё что-то. Оказывается, просто список продуктов, большеstores в проновной копии. Так интересно, это просто статистика. Просто статистика. И на это 30 млн, миллионы, миллионы, миллионы. Разум именно для того и дан человеку, чтобы он мог понять истину целиком. Но вместо этого ЧЭК запрещает новые формы отравляющих веществ, все больше, и больше, и больше, и больше. Мы уже говорили о том, да, что ничего так много не запрещается, как новых форм спект, но громное количество, всё больше и больше и больше. Всё больше и больше. Самые популярные диетологи дают очень важные советы, как лучше избежать похмелья после пинка. Это диетология современная. Это называется наука. Представьте себе, что в школе по поведению вас учили не водить машину, а выбирать себе хороший гроб вместо на кладбище. С первого занятия Что ли вождение, как выбрать хорошую игру? Всё это значит, что с помощью своего совершенного разума данного над собой мы должны понять, что нам делать в той или иной ситуации, которая посылает нам жизнь. Что нам делать в той или иной ситуации? Это есть разум. Мы не должны классифицировать события по поводу а по методу хорошее-плохое. Мы должны постараться понять, что я должен изменить в результате этого события. Что я должен изменить в своей жизни в результате этого события, чтобы идти вперёд? Как понять эту подсказку? Вот для этого нужен разум. Так интересно. Иначе мы скатываемся на уровень насилия. Когда мы находимся в чёрно-белом восприятии, то В чёрном восприятии или в белом восприятии какое-то насилие мы начинаем проявлять. Чего? В современное время даже нравится смотреть на насилие. Мы говорили об этом, да? Нравится смотреть, факт. И идея это, как она также мы говорили, что если человек может смотреть на насилие, да, то что это значит? Кто помнит? Повоз взял то же самое. На месте да. оказывается того, кто совершает. Это. Да. Во всём этом есть какие-то мысли. Не знаю, есть ли с того. Да. Против какого совершения насилия, вместо на того, кто совершает, по факту. Если бы можно смотреть какие-то насилие, значит, мы ставимся на место того, кто совершает это насилие. По факту. Это нужно вспомнить. Это очень опасная ситуация. И одна просмотренная сцена насилия отнимает день жизни, описывается. Отнимает день жизни одна просмотренная сцена Поэтому человек должен не восстановить насилия, закрыть глаза. Поэтому пример, на востоке женщину закрывают глаза своему ребёнку, когда какая-то проблема происходит, чтобы он не видел. Иначе один день из его жизни уходит. Нельзя это смотреть. Закрывают глаза. Поэтому должны помнить, что как бы нас не подталкивали в спину, мягко или грубо нас подталкивают вперёд. Вот от вперёд до конца. Здесь нас подталкивают грубо, грубо. Значит, мы сами тормозим своё движение. Мы сами остановились, это очень верный признак. Интересный признак. Попробуйте встать на дороге у людей, вы поймёте, сразу всё очень толкается. Поэтому если в нашей жизни всё толкается, что мы просто стоим или медленно движемся, поэтому всё начинает наступать. Толкать, толкать, токать. Поэтому У меня есть очень хорошая идея. Если она стал ка, значит мы стоим. Микробы могут тоже толкаться, болезни могут приходить, тоже толкаются. И мы говорили о том, что калиюга, железный век это время, когда рука насыщается железом. Потому что сердце тоже становится железным. И поэтому инструмент должен соответствовать сердцу. Инструмент должен соответствовать объекту, поэтому рука тоже становится железной. Так и сердце железное, и рука судьбы тоже становится железной. Но мы обижаемся. Но если сделать своё сердце нектарным, объясняет гуманистическая психология, то судьба будет подталкивать нас в своём прицелу. Как это происходит, померся ребёнок маленький, то как его будет мама? Так и будет. Что будет? Стало пора, дорогую. А когда он уже в школу ходит и не хочет вставать, он занятый. Ну же, вставай немедленно. В школу давай дойду, да? А когда вовремя люди, как его, вовремя будут? Аропатия, больё жёстко, больё жёстко, больё жёстко. Поэтому способ соответствует состоянию. Знаете, инструмент соответствует предмету. Поэтому то, что приходит в нашу жизнь, соответствует нашему сердцу, факт. И мы должны быть этому быть благодарны. Как же избавиться от этого черно-белого восприятия, которое делает нас несчастными? Так происходит постоянно. Сначала мы что-то возносим до небес, очень сильно радуемся кому-то забуютю, а потом мы встатуем в грязь вместо этого же человека, эту же идею. И разумный человек должен развить стабильное видение. Это возможно. Это возможно через два основных качества. Два этих качества благодарность и уважение. благодарностью и уважением к качествам. И что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны быть этому благодарны. Не более того, мы должны уважать инструмент, через который проявляется эта ситуация. Что бы ни происходило, мы должны быть благодарны этой ситуации, а инструмент должны уважать. Так интересно. Поэтому есть одно волшебное слово, которое мы сразу обучают любого ребёнка. Какое это слово? Мне, пожалуйста. А спасибо. Спасибо. Спасибо. Это первое слово. Пожалуйста, это впервые. Он человек спасибо. Если он научится выражать свою благодарность, он сможет рано или поздно подняться на чёрно-белое мышление, подняться на чёрно-белое восприятие. Иначе он не сможет даже помогать своим родителям в старости. Пока родители дают деньги хорошие. Перестали давать плохие. Всё чёрт на белое мышление. Поэтому он должен им помогать, неважно, какие они хорошие или плохие, дают им деньги или нет. Нужно быть над этим мышлением. Не так это просто. Вот однажды была такая история. Один человек решил отправиться к стоянию трокрак. чтобы совершить омовение, очиститься от всех грехов в местах, где сливаются три реки, очищенных от этих грехов. Поэтому они называются Тривенигат, очень красивые места. Обычно там старые города. И его родитель были старый, он решил, что очень важно очиститься, поэтому решил их оставить на какое-то время, чтобы съездить в эту поездку. Пришлось это важнее. И Он уже почти дошёл, но за несколько километров его застал в вечер. И он решил остановиться в доме одного мудреца, который жил неподалёку, и разговорившись, он попросил его показать дорогу к этому месту к слиянию трёх рек. Но оказалось, что мудрец не знает, где это место. Хотя жил совсем рядом, и молодой человек это рассмешивал. Он подумал, что такое? Я так издалека иду. хочу это место найти. Он тут рядом живёт, ничего не знает. А Спион Локспайт но ночью он проснулся от странного шума. Странный шум. Он слышал, что кто-то ночью подметает двор этого дома. И он выглянул в окошко, увидел три старые женщины, три старухи, очень усердно подметают двор. Очень усердно. Очень страшно. Луна, старухи, ночь. подметают дворщих. Он подумал, надо посмотреть, что такое. И он увидел ещё страшнее. Видит, что они начали молодеть. Они молодели, молодели, молодели, молодели, и вот, встали перед ютились очень красивых женщин, молодых. После уже женщина подумала: "Всё, так дальше не может продолжаться". И он выскочил спросить его всё рассказывать. Давайте, что тут происходит? И они ответили: "Мои три священные реки, ганг иммуны сороди. И целый год путники совершают вна самовернии, чтобы очиститься от своих грехов. Целый год. Поэтому раз в году мы приходим к дому этого человека и подметаем у него двор, чтобы очиститься от своего греха, от всякой глупости. И тогда Шекспир: "Что такое сделал этот мудрец? Что он сделал чего такого?" Он тогда им сказали: "Он возжал и благодарил своих родителей как самого бога". Он возблагодарил своих родителей как самого Бога. И тогда этот человек развернулся и побежал домой быстрее. Он побежал домой, вернулся к своим родителям. И всё понял. Как действительно нужно проявлять свою благодарность. Фактически, в этом весь секрет воспитания. Только это может по-настоящему привить ребёнку Всё остальное в нём, в общем-то, достаточно быстро разовьётся, если основные качества есть. Это фундаментальные качества. Фундамент нашего сознания, без него нельзя построить дом. Поэтому, чтобы с нами не происходило, за этим стоит наша судьба, и мы должны быть благодарны этому. Мы должны выражать свою благодарность этому. Уважать этот поворот событий. Так интересно. Поэтому всех надо воспринимать как своих учителей. Всё, что происходит, нужно воспринимать как обучающий процесс. Всех нужно воспринимать как своих учителей. Мы просыпаемся утром и прежде чем встать, человек должен выразить своё уважение к земле. Он ходит по ней, надёржит её. Так делают на востоке, на земле, потом родителям, матери, отцу, родственникам, колодцу, реке, полю, выражают всем своё уважение. Какая интересная культура. родному месту. В одном есть даже родина, аж первый учитель. Родина, аж первый учитель. Мы не просто родились в этом месте, мы родились же в этой школе. Поэтому когда мы бросаем, например, родину, то у нас появляется чувство долга, ностальгия называется, долг перед родиной. Ностальгия это такое чувство. Мы должны быть благодарны своей родине, уважать свою родину. Поэтому ведак есть много молитв о земле. Короче, к молится земле. Интересно. Мы должны быть благодарны родителям. Никогда не пропадает долг перед родителями. Мы говорили, если какие-то проблемы в нашем здоровье, обычно это проблемы с родителями. Мы или мало общаемся, или что-то нарушается, плохо к ним относимся. Может они обижаются на нас ещё что-то. Нужно сразу же это проверить. Так вот. Меняется погода, мы должны с радостью это воспринимать как приход любимого учителя. Прошло. Меняется здоровье, мы очень благодарно возжительно относимся к своей болезни. Пришла болезнь. Мы возжительно к этому относимся. Современное отношение такое очень воинственное. Взяют самую большую таблетку, самую сильную таблетку, чтобы она за 2 часа уничтожила всё в моём организме, всё, что движется. А микрофлору потом поправим. Чек не ну, выпивает, он всё бугрится, шипит. Всё. Все, все помнили. Всё. За один раз. Мы не можем выдержать. Даже свою болезнь мы не, мы не можем вылежать. Однажды придёт болезнь, которой не боится, что мы её не вылежим. Да. Наказывайся вощано кое-то своей силой. Однажды она придёт, и даже так постоянно справится. Одну таблетку, вторую, третью не помогает. что делать? Даже с болезнью можно подружиться. Она может не собирается вообще уходить. Правда, можно с ней подружиться, сказать: "Ладно, будем жить вместе в этом тете". Ты будешь жить, и я я тебе не буду мешать, ты мне не будешь мешать. Факт, с некоторыми придётся жить всю жизнь. Вы не сможете их выгнать, сегодня уже пришли. Мы будем жить здесь. Он очень твёрдо настроен. Ну это факт. Даже к этому Гигерсу не собирается уходить. Стоколетний кто не может ничего сделать. Стоколетний науки сейчас делать невозможно. Ну да. Всё мы будем тут жить. Всё. А кто против, будем вылазить. И доказывают, что мы тут и сделать ничего невозможно. Нужно дружить, ладно, выживать, и мы тут -то тоже будем жить. Давайте жить дружно вместе. Как с кем-то, одна комната. Поэтому можно же дружно даже с болезнью. И она будет мы, будем терпеть, она будет нас терпеть. Думали, когда это будет? У нас насмех. У насмех, насмех, насмех, убить уничтожить. Не всегда это помогает. Если бы это помогало, мы всегда могли справиться, не всегда получается справиться. Поэтому такая агрессивная позиция очень опасна. Стокнулся камень большой, вот спасибо, он может нам помочь. Камень удивительный учитель. Когда очень жарко, потом очень холодно, камень трескается, разламывается. Такое часто происходит в жарких странах. Камень разламывается от жары, от холода разсламывается. И когда он разламывается от внешних условий, он остаётся лежать на этом месте всё равно. Такой интересный учитель. Ну нас хотя бы чуть-чуть что-то нас не устраивает, мы тут же уходим. Тут же всё бросаем, мне это всё не надо. Всё разводимся, бросаем работу, всё становится. Камень аж трескается, и вот дело, что трескается на полу, и он остаётся лежать на этом же месте. Удивительно учит. Можно столько подчеркнуть даже от камня. Если мы правильно испримеем этот мир, поэтому мы с мы сможем полюбить свою судьбу, мы сможем полюбить жизнь на концевых. Мы сможем правильно развивать свои позитивные чувства. Позитивные чувства. Мы сможем реально оценить, что происходит. Обычно мы неправильно оцениваем нашу ситуацию. Это, как известно, они любят. Но мне вот почему-то нравится всё время. Молодой человек пришёл к матрицу, говорит: "Живём в однокомнатной квартире восемь человек. Две я, твой отец, жена, тёща, все родственники, все приезжают, постоянно живут. Такая толкотня, дышать невозможно. Спать невозможно, есть невозможно, даже ничего. Шум, на тесно, ужасно. Что делать?" Модрец подумал, говорит: "Есть простое решение". Какое? Простое. Купи козла. <смех> <смех> ну, странно, но ну, купил. Через неделю приходит, ну что? Говорит: "Ужас какой-то вообще. И так было плохо, ещё этот козёл везде бегает. Всё загадил, ободаётся, кусается, воняет от него ужасно, всё вообще жить невозможно. Всё убрую, всё. Гади пиздец". Модрец: "Очень хорошо. Теперь продай козла". Приходи. Пришёл через неделю, ну как, так хорошо. <свят> стало так хорошо. Теперь всё стало замечательно. То есть поэтому иногда приходят очень сложные ситуации, чтобы показать нам реальность нашу. Оценить нам нашу реальность. Вот. Поэтому наша цель увидеть во всём руку судьбы. И тогда наши проблемы разрешатся, так как мы поймём, что мы защищены, мы находимся под защитой. Это не просто гиддоситуация, это учебная ситуация. Всё нам помогает. Каждая пылинка заботится о нас, каждая травинка хочет нам помочь. Вот. Однажды к одному изistonному святому пришёл совершенно пьяный врач. Совершенно пьяный врач. Абсолютно пьяный. И сказал: "Гуляйте больше надо". И после этого я тут с сестрой гулял каждый день по одному часу обязательно. И все его последователи тоже гуляют по одному часу. И всем очень полезно гулять по одному часу. И все очень здоровы. Абсолютно пианы врач порекомендовал. А другой человек в трамвае абсолютно какой-то на сумасшедший контролю, которому всё было на всех Наплевать, в общем-то. Он подошёл к этому сытому и сказал: "Что тут ходишь, свои газеты продаёшь? Книги тебе писать надо". Писал бы ты лучше книги, какие ты газетки продаёшь. И он подумал: "Да листуй". И всё до момента он стал писать книги. И теперь их все читают. Да? Интересная история. <с neighbourhood> Приняли бы мы сейчас абсолютно пьяного врача, который вынул давал пить настойли или мы трезвый ото никаким принимать? мы да? не доверяем. Приняли бы мы какие-то советы, но мы фактически последователи этих наставлений. Мы родились от этих наставлений. Мы родились под этих наставлений. Так интересно, они помогли нам даже эти наставления абсолютно пьяного человека. Они даже нам сейчас помогают. Это умение увидеть совет, взять его и не ошибиться это функция разума. Функция разума. Мы должны понять, что судьба говорит с нами через каждого человека, и мы должны быть ей благодарны за это. Но вместо этого мы ждём каких-то особенных проявлений, чтоб гром грянул, загорелся куст, пришла неизвестная болезнь, чтоб что-то произошло, какое-то событие суперординарное. Вот тогда мы поверим. Пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Поэтому фактически вот должны быть благодарны всему и всем. Это и есть здоровое сознание счастливого человека. Несчастный человек всем недоволен. Всем недоволен. Требует от всех уважения. Поэтому меся человеку уважает судьбу, он даже перестаёт прощать. Ему прощать становится некогда. Некого прощать. Если нам есть кого прощать, значит, наше сознание ещё не сформировано, наше уважение ещё не развито. Мы ещё не приняли судьбу, как она есть. Если нам есть кого прощать, Не сум действительно разведы на прощаетников. Кого прощать-то? Все наши учителя, как можно их прощать? Нет. Поэтому это один из признаков нашего сознания. Так интересно. И здорового чепе легко узнать, он доволен своей жизнью, доволен своей судьбой. Он доволен этими поворотами событий. И он хвалит свою жизнь. А несчастный человек, он постоянно недоволен своей жизнью. И он всё ругает, всё критикует, всё не так. В этом разница, в этом основная разница. Поэтому нужно быть очень упорным, чтобы развитие правильное видение, правильное видение. Но в то же время, находясь сейчас в этой двойственности, мы не должны попадаться на какие-то глупости, на какие-то очень опасные глупости, поэтому нужно всегда помнить, что есть культура Культура проверяет наши действия. Если мы действуем культурно, если наши отношения улучшаются, значит есть какая-то гарантия, что мы действуем правильно. Мы должны это применять. Иначе можно попасть в самые тяжёлые ситуации. Можно по-настоящему заблудиться в философии, в духовности. Недавний случай интересен. Вахабит-террорист У него попали по полу и он вошёл в состояние клинической смерти. Вошёл в состояние клинической смерти. И потом, когда его откачали, он пришёл в себя, он сказал: "Всё, я проставил аритмию, что на ногу, ноги мои здесь больше не будут". Так, всё, что такое, что такое случилось? Обычное это такие вещи. Твёрдый поседовал говорю. Терапевт. Так просто экзотично, они советуют. Я он стал рассказывать. Обещали, что если я буду вот защищать, взрывать, убивать, совершать какие-то там акты террористические, что я походу враг, и там мне дадут 72 детства. Такие обещания. Очень интересно. Он говорит, когда это действительно произошло, то я попал в какое-то очень мутное место. Очень грязное место, грязные полы, грязный стул, очень тяжёлый воздух. Как в зале ожидания, как автовокзал, очень грязный автовокзал. И рядом сидели мои друзья, в хобите, которые уже раньше совершили какой-то туристический аут. И они все были очень грустные. И все были очень грустные, всё было очень грустно. И я стал думать то ли сегодня. Мне ошибся ли я? Мне ошибся ли я? И тогда он стал дальше изучать эту ситуацию, стал спрашивать, кто-то появился, его позвали. И он стал спрашивать, где мы 72 деснес? Обещали. Он говорит: "Ну, 72 будут, но ну, не знаю, кто. Сейчас увидишь". Его повели куда-то, он увидел там целую комнату женщин, старух, очень страшные старухи. Вродливые старухи. И тут он пришёл в себя. И вот, хотя он подумал, да, нельзя всем верить. Ну что? <смех> Отказался от обызов. Пошёл разбираться. Очень опасно. Мы должны всегда проверять своё поведение культурным уровнем, получаются ли наши отношения. Иначе мы можем дойти до убийства даже. Посмотрите, это доходит иногда. Когда доходит? Человек думает, что он принесёт пользу, если кого-то убьёт. Удивительно, как люди доходят до это, доходят. Доходят. Поэтому Всегда культура защищает наше развитие. Культура защищает наше развитие. Не даёт отойти далеко от истинной цели. Культура как обочина, чтобы мы не съехали, чтобы мы не съехали с правильной дороги, это культура. Как стакан сравнивается со стаканом? В чём смысл в стакане? Сам по себе стакан очень бесполезен. Смысл в том, что Он очень помогает пить воду. Да? Просто так воду не выпить трудно достаточно. Но если мы набираем воду в стакан, то очень легко пить. Также и культура. Культура даёт возможность питьwidetildeнистечно. Культура оформляет эту истину и легко принять. Истинно легко принять в культурной оболочке. Поэтому всегда идёт какая-то культурная составляющая. культура должна быть общечестие принципы как-то такая тогда точно не будет ошибки. Поэтому мы должны быть очень сильными и не ошибаться в своих поступках, мы должны всегда смотреть на результат, как это сказывается нащих социальных отношениях. И чтобы не было ошибок, мы должны прислушиваться к тому, что говорят нам наши близкие. Мы говорились сегодня о том, что мы должны правильно воспринимать слова даже незнакомых людей. Мы можем увидеть в этом смысл, услышать в этом смысл. А тем более в том, что нам говорят наши близкие, они нас знают. Они нас знают и хотят нам помочь. Поэтому нужно к этому прислушиваться. Значит, будет проблему. Вот на эту часть мне это участие, пожалуйста, задайте вопросы то, что мы сейчас разобрали. Чтобы можно было дальше пойти. это достаточно серьёзная честь. Изначально вы сказали, что мы должны принимать человека со всеми его трудностями, глупостями, спасать его. Как долго его спасать? День, два, час, ведь в итоге мы сами можем его не спасти, себя не, ну, и сами не спастись. То есть есть ли какие-то сроки в этом спасении? Сначала мы должны понять, что мы защищены. Пока мы не поймём, что мы защищены, мы не можем никого спасать. Вообще никого. Пока мы сами не твёрдыстои на ногах, мы не можем никому помочь. Пока мы сами на крестелях, как для мы кого-то ночью ходить. Поэтому сначала человек должен стать сильным, он должен разобраться в основных принципах. Он должен принять какие-то принципы. принципы. Принципы. Должны быть какие-то идеи у человека. Только у него появляется идея, это его стержень. то, как появляется стержень, приходит сила. Приходит сила. Пока нет никаких идей, мы не можем никому помочь. Мы не знаем, что такое помощь. Мы не знаем, что такое помощь. Мы не способны помогать, поэтому сначала человека притают принципы. Когда у человека появляются принципы, тогда он уже способен помогать. Тогда он давно уже не тонет, у него есть живёт появляется. Он защищён. Он не тонет, факт. Он привязан к Он привязан верёв. Поэтому они там никакой проблемы нет. Как спасатель, он привязан там верёвкой к вертолёту, может спасти кого угодно. Но если он сам по себе, может быть большая проблема. Поэтому должно быть связано с кем-то, в принципе, с какой-то идеей, обычно это культурными принципами. То, что даёт силу, культурное поведение даёт силу, даёт силу. Должен спасатель просто сколько? Очень интересный вопрос. Сколько мы дадим своему ребёнку лет на то, чтобы он изменился? Тебе можно будет состариться всю жизнь, а если да. это только. Сколько И... мы дадим своей подруге? Почему мы отделяем ребёнка от своей подруги? Ребёнок это твоя кровь. Ваша кровь? Ну да, мой ребёнок я, конечно, больше. Кровь обновляется каждые 7 лет. Полностью всё меняется, ничего не остаётся. Да, это мама. Всё новое. Это не ваше воспитание. Вы кое-как чуть-чуть расшивили позитивное и чуть-чуть совсем приглушили негативное. А характер заложен от рождения. Если получилось, то вы смогли выделить позитивное и чуть-чуть приглушить негативное. Некое ваше воспитание. Ну, это весь воспитательный процесс, чтобы подрегулировать то, что уже есть. Вы подрегулировали то, что уже есть, но вы не заложили это. Вы не закладывают. А значит, скажите, как вы это делаете? Это не вы закладывают. Как вы закладываете характер? Не вы его закладываете. И это интересно, потому культура начинается с идеи семейного восприятия мира. Братья, сёстры такое понятие. Когда мы понимаем, что кругосветник достаточно широк, и мы понимаем, что все мужчины наши братья, а все женщины наши сёстры. Иметь. И когда круг расширяется до этого, человек становится культурно-религиозным, называется. С этого начинается религия. Когда человек ну, понимает, что люди мы и братья и сёстры, и поэтому их нужно терпеть до конца. Потому что в семье ни тяникого выгнуть и любить. Это первая ступень к религиозности, одухотворение человека. Неважно, какая какая духовная традиция, какая религия. Это первая ступень братья и сёстры. Это очень высокая ступень. И тогда появляется бесконечное терпение. Пока этого нет, пока нет духовности в обществе, терпеть никому невозможно, мы даже родных очень не хотим терпеть. Вот дом какой мне родной? Не родной. Он родной, если слушается меня. Если не слушается, всё не родное. Понимаете? Тут интерес. Поэтому есть эти переходные этапы, когда мы способны понять это, что мы действительно родные куда-то, это происходит даже если мы будем изучать нашу родословную, то мы столкнёмся с тем, что мы действительно родственники. Это факт. Мы столкнёмся с этим, что мы действительно родственники. Видите? У нас одни родители, это факт. Мы можем это найти действительно, просто мы не изучаем, это, в общем-то, и не собираемся. Мы можем догадаться, у нас есть общее. Неужели мы не ведём общее? Считает, там сразу скажут, вы все на одно лицо. И мы скажем, все китайцы тоже на 100%. Сразу видно, есть ли с русским. Что мы все родственники, сразу видно, есть общие черты. Ха-ха. Общие черты имеются не просматриваются. Это мы думаем, что мы разные. А со стороны мы одинаковые. Очень похожие. А с мировоззренем. Но это даже узкое понятие, если мы возьмём весь мир, то мы тоже сможем так его воспринимать. И это только первая ступенька духовности. Только первая ступенька у духовной. Ещё речь не идёт ни о чём более возвышенном. Просто основа терпимости к другим людям, то что факт. Мы все дети одного Бога. Всё. Факт это есть. Если мы это принимаем, тогда мы можем быть культурными. Поэтому культура всегда основана на духовности. А же какая духовность это третий вопрос? Абсолютно всё равно какая духовность. Она начинается с этого. Мы должны терпеть друг друга, потому что мы все дети одного Бога. И тогда начинается культура. Тогда вообще возможно взаимоотношение. Если этого нет, тогда мы должны логикой доказывать, почему мы должны терпеть друг друга. И тогда появляется временной период. Год мы его готовы терпеть, 3 года готовы терпеть или минуту. Сколько мы готовы терпеть? Если мы готовы терпеть сколько, то значит мы не духотворены. Значит, у нас нет вообще никакой духовности. Если хотя бы есть чуть, чуть духовности, то нет вообще этого вопроса, сколько терпеть. Потому что мы всегда ждём своих родственников. Мы всегда готовы их тебе, что бы ни происходило, даже в самых трудных ситуациях, что бы ни происходило. К сожалению, современная культура так отоварит, что мы от родственников отказываемся. Вот в чём рассказать современная специфика культуры. Это очень печально. Значит, печально. Поэтому без духовности культура обречена. Просто обречена. А какая форма духовности, каждый сам себе выбирает. Свобода совести. Свобода совести каждый сам себе выбирает. Может, что везде будет одна и та же система семейное восприятие мира. Вопрос ещё. Может, как бы это есть дополнение к или к обязательное ли на земле конечно количество религий, ну, то есть вообще обязательно ли сервис по религии, чтобы вот, связать понятие духовность и культура. То есть я, например, знаю одного великого математика, ну, великого не великого, на самом деле стихоколинера, по паспорту. Он приспектаист, но как человек, мы ну, это мой очень хорошие друг. И он в многие принципы ваши бы точно мы разделили и мои. Но он атеист. То есть можете он быть духовным в какой-то смысле. Что значит атеист? Объясните вы, пожалуйста. Ну, значит, он не верит в Бога. В общем, что никто не верит в Бога. Ну вот я про это сейчас как-то. Весь вопрос, на сколько человек не верит в Бога. <свят> <свят> <свят> Поэтому отрицаем это вот это крайнее состояние веры. Он верит, что его нет. Это просто другая форма веры. И причём верить в то, что нет плана, намного труднее. Например, много человека Посмотрите, стопа наука развивается. Но что происходит с ногой? 80 лет. Вы ходите на своей стопе, прыгаете, весите очень много, весите. И эта стопа так устроена, всё низко косточек, что она держит ваше тело и не ломается. Она поддержит и поддержит, поддержит, поддержит. Такое удивительное устройство. С, с точки зрения механики, это совершенство. С точки зрения механики Любой материальный объект взять и тряхануть, представить, что дом ему подпрыгнет, как выпад прибежите. Всё развалится на куски. Всё развалится на куски. На стопане разваливается. Вы бегаете на ней, бегаете, бегаете и бегаете. Так удивительно устроено, просто стопа человека. Знаете, с точки зрения механики это стопроцентное чудо. Устройство стопы стопроцентное чудо. Знаете? Стопроцентное чудо. Никто не может построить это устройство. Никакой мосток невозможно сделать. Никакой механизм, ни железо, ни из чего, всё будет ломаться от таких нагрузок. От таких нагрузок будет ломаться всё. Посмотрите, шаровые в машине летят и летят, хотят-то летят. Нисколько это машина. Несколько лет улетает, человек бегает всю жизнь, она как бегает такие нагрузки, супернагрузки. Вы можете сейчас сесть так и, и прибеспокоиться спокойно на дачеце. Ничего не произойдёт. Так, и это только одно устройство, маленькое устройство в этом тере. Любое мы возьмём, его невозможно повторить. Если не воз... если наука, что не может повторить, начнут должны верить, что нет системы. Кто может повторить деление? Кто может повторить это деление? Вот тут взять два пёры. Сейчас я их вместе положу, маленький третий выберу из них. Маленький, маленький пёры. Слышечка. Кто может это повторить? Не может это кто повторить? Неповторимо. Как интересно устроено тело. Кажется, что более сложная система должна быть устроена из более простых, да? Из простых кирпичиков должно быть собрано более сложное тело. Так кажется, логика должна быть в этом. Всё наоборот. Мы идём в самую глубь, в самое простое к клетку. Оказывается, клетка сложнее, чем всё тело целиком. Никто не может понять, как она действует. Вот, изучили клетку. Понимаете, всё должно быть наоборот. Из простого должно сложное складываться. Мы идём к этому простому, а оказывается всё наоборот. Усложняется, усложняется вглубь. Клетка самое простое. Непонятно вообще, как она действует, как она делится, такое устройство сложное, живёт, всё такие сложные процессы. Понимаете? На самом маленьком уровне важнейшие процессы происходят. Сажнейшие процессы происходят. И потом ещё с какой-то точки происходит что-то, вдруг, вдруг всё появляется затной точки. Почему не из точки на этой бутуке появляется? Почему бы как-нибудь не прикусить до бутуки, чтобы появился мне ещё один? Почему из той точки всё это появляется? Может, это особая точка? А её вообще знать. Необыкновенная точка. Её вообще нет. Как это нет? Из неё же всё появилось. Мало осис. Вот и ниспо ж вот такое появилось. Приводом, майт Появилась куда -то особая точка. Вот. Откуда это появилось? Да, это особая точка. Из нас всякие гадости появлялись. А тут до прекрасные вещи появились, очень красивые. Шитаны гармоничные, очень красивые. Фант прекрасная необычная бабочка. Бабочки и верблюд вместе вылетели вдруг. Значит, тут интересно. Вот нам интересно. Гармония. Кто изучает науку? Он обязательно приходит, потому что есть гармония. Если есть гармония, что кто-то раставил. Возьмите гранату и просто взорвите в своей комнате. Там всё расставится по местам. Проведёте научный эксперимент от взрыва, может приставить со гармоничным. Взорвите гранату в своей комнате. Может там всё расставится по своим местам. Да. Придите, проведите, завтра расскажете. Не в комнате. Придите, проверьте. Ну может, может. Ну, Придите, проверьте, проверьте. Я проверьте. так смело заявляю, как бы не было стыдно. Когда мы что-то взрываем, всё разлетается на куски. Называется терроризм. Может, не может из-за теризического акта все останутся живыми, все только остаются живыми и ещё появляются миллионы видов животных существ, прекрасных бабочек, антилоп. Понимаете? И все прекрасные. Все красивые. Да? Замечательные. Интересно, по своему себе ведут. Вот тут везде висит, можете посмотреть. И это всё взрыво из гранаты всё это вылетело. Загромно взрыво. Система есть система, всё очень чётко устроено. Очень чётко всё работает. Всё действует. Пищеварительный тракт работает, мы не можем даже понять, как яблоко переваривается. Не можем понять. Человек никогда не ел яблоко в своей жизни. Но нюхайте его, и выделяется нужный фермент. Когда анелку этот фрукт, нюхать его, выделяется нужен фермент. Нужен. Всё чётко очень настроено. А чётко мы не контролируем это ничего. Всё. Чётко простроено. Мы ничего не можем контролировать. Есть система прекрасная система. Поэтому если человек действительно изучает устройство мир природы, ему нужно быть очень сильно верующим человеком, что всё это абсолютно случайно. очень сильно верить в человек. Он должен верить в случайность. Верь в случайность. Верь. Значит, дома было всё раскидано, вы всё раскидали вообще. Потом приходите, вдруг всё убрано. И вы думаете: случайно. Нужно в это очень сильно верить. Очень сильно верить, говорит, это. Если если вдруг что-то становится очень гармоничным, нужно очень сильно верить, что это произошло случайно. очень сильно. Верит. Поэтому вера атеиста больше, чем вера в религиозного человека. Потому что в это труднее. Но он верит труднее, кроме я не в Бога. Какая разница? Ну, для кодеист допомнения. Это форма духовности. Просто одна из восьми видов элементов. В это не тоже не нужно верить. Это просто <свистые> одна из ступенек развития человека. Одна из ступенек развития. я вообще спрашивал, получается, что культура основана на духовности, но не на религии. То есть, как в частном случае на религии. Религия это форма проявления духовности. Наука основана на, на законах, но изучает она институт. Поэтому религия это институт духовности. Нужно его закончить. Да. А уже где вы, вы учитесь? Это ваш выбор. Ага, ещё то есть, просто Ага. Вот, говорит, просто вчера на лекции говорили о, ну, о стрессе, да, который происходит, если человек напрягается. Но с другой стороны, ещё хочет, ну, сознательно измениться, потому что кто-то сказал: "Изменись, ты сделал, ну, что-то плохо изменить". Как ему надо напрячься, да, как ему надо что-перемежнуть, чтобы извини, чтобы измениться. И иногда такое бывает, что человек вот, хочет измениться, и, по-моему, как бы это сказали, и он поверит, даже хочет это делать. Ну, потом просто срывается просто, ну, потому что это, ну, не легко. Да. И вопрос, а откуда вот тогда брать силы, чтобы вот была способность изменить брак какая-то мелочь, какая-то глобальная uh -huh. ситуация. Вы привыкли так поступать, а за это вы как бы, измените. Куда брать силы или как будет? Весь это просто надо ли менять. Например, к вам в квартиру проведено электричество. И у вас есть холодильник. И в квартире стало холодно. Что вы будете менять? Электричество или электроприборы? Прибор будете, менять. а электричество тем же оставить? Тем же. Поэтому, когда мы меняем энергию, энергию, может быть проблема. Мы не то меняем. Мы должны использование энергии менять. Понимаете? Энергию можно оставить, а использовать её можно по-другому. Это он, вот, когда мы пытаемся саму энергию менять, стресс начинаете. Вы приходите к электрику, говорите: "Я не хочу до 120, хочу 110". Неустоишь. Это что и то? Так же у нас стресс. Мы были такими всегда. Мы не можем изменить качество своего характера так просто. Мы можем их по-другому задействовать. Виды изменить. Направить в другое русло. Как электричество, оно может нагревать, может обождать. Значит, по-другому используешь. Вот. По-другому, понимаешь? <социт> Поэтому и всё просто, что у меня есть. Так вот uh -huh. и долгий вопрос, как научиться это делать. Да, как нужно нужно понять свои рамки, свою природу. Нужно понять свою природу, а? <социт> как понять? Как понять свою природу? <социт> ну, её <социт> так понимают, это то, что вы можете делать долго это ваша природа. <социт> <социт> очень просто. Если вы это можете делать долго это ваша природа. Ну, очень легко понять. Предзаня очень легко понять. очень легко. Поэтому мы не должны менять свою природу. Нет, мы должны её задействовать. Ну типа, потому что у нас, может быть, наша природа это подметать улицу. Но нам говорят: "Ты что, будешь дворником? Ты должен стать космонавтом". Но это не наша природа быть космонавтом. И мы пытаемся измениться, как нам кажется, в лучшую сторону. В результате постареваем всю жизнь и потом всё равно становимся дворником на пенсии. И чувствуем вот вот это, да. Это как знаешь, есть такой анекдот, что мальчик родился рядом с виноводочным заводом, и казалось, что он обречён на алкоголизм. Но нет. Он получил среднее образование, высшее, устроился работать на кафедру и спился там. Народ это подмечает. Здесь утверждают, да, есть природа, то Ну это просто юз использовать. Так это, конечно, анекдот, но суть в этом. Мы должны понять свою природу и использовать эту природу. И суть природы в том, что мы должны быть довольны теми результатами, теми плодами, которые приходят за честное выполнение своего труда. Потому что советы по изменению могут быть не всегда разумными. Потому что кто-то достиг в чём-то успеха, он заработал, например, много денег, говорит: "А ну, что ты там на своём заводе работаешь?" Догой вон туда в Польшу съездил, накупил, продал, всё, будешь такой же, как я. Да, и всё легко. 5 минут на ну, работу, ходишь довольный. Но ваша природа другая, ваша природа деталей коптать хочет. Или крючочком вышивать. И другая природа. И каждый будет счастлив в своей природе. Наша природа та ещё мать. Будем счастливы с ней. Поэтому обычно стресс это когда мы меняем, так сказать, то, что связано с нашей природой. Ради каких-то Уложенных целей, помните, вот это вот мы объясняли навязанные желания. Или один думает, что активность всё решит, на другой решает всё через пассивность. Один думает, через деньги всё решится, а другой наоборот через простоту всё решает. Один через разум всё решает, а другой через интуицию. У кого какая природа. Мы все разные. Мы все разные. А так это называется предлагать свои очки. Да? Известный пример. Вот у меня идеальные очки, я в них всё хорошо вижу. И вам всем очень рекомендую -5. Идеально всё видно. Поэтому обычно стресс именно от этого. Именно до этого. Так правило это ещё вскорь происходит. Но была такая хорошая, хороший был докомульфильм, все работы хорошие, и помните, выбирай на вкуса, там перечисляются разные работы. Я строителя пошёл, там вкуснее оно учится. Так интересно. То есть природа, наша природа, природы. Это то, что должно было быть решено 20 лет. Поэтому это проблема воспитания. То есть это не проблема уже ваша, это проблема воспитания. Если мы об этом задумали 47 лет, я просто Господи. Это значит, что просто нужно отрегулировать воспитательный процесс. Отрегулировать воспитательный процесс. Он ещё не отрегулирован. Не отрегулирован. Угу. Я здесь на вопрос. Пример. Угу. Ещё риски. Ага, вижу. Это как в какой культуре он был культурным? В культуре мусульманства. Вот это вот ощущение, для культуры. В какой культуре? В культуре мусульманства? Вахабитов. Вахабитов нет культуры. Они убивают других людей. То есть есть здесь культури. Когда всё идёт в разрез культуре, культура это улучшение отношений с другими существами. Так переводится. Культура это хорошие отношения с животными, людьми и Богом вот это культура. Когда отсутствует отношение с животными, людьми и Богом это бескультурье. Поэтому даже в глубокой мусульманской традиции это принимается однозначно. Если вы скажете мусульманам, что ваххабизм это их культура, они так будут возмущаться глубоко поверьте мне. Очень глубоко будут возмущаться. Вот. Это тяжелейшее бескультурное отклонение, факт. Тяжелейшее бескультурное. Почему? Потому что насилие насилия. Принцип культуры, высший принцип культуры это ахимса, не насилие. Это высший принцип культуры. Всё строится на этом. Культура должна к этому привести. Вот это считается законченной культурой. Культура заканчивается на ненасилии. Дальше начинается духовность. Это отправная точка между культурой и духовностью. Всё, что ниже насилия это ещё, так сказать, подъём к культуре. Когда ненасилие проявляется, то что дал Будда, да? Он добил до этого. Поэтому буддизм это переходное движение между духовностью и культурой. Переходное движение. Переходное, больше культуры. Он так специально сделал, чтобы человек легко поднялся. Он помог всем легко встать на высшую точку культуры и перейти легко в духовность. Поэтому он так очень аккуратно поступил, чтобы всем было легко это сделать. Понимаешь? Ахимса он провозгласил это как принцип главный. Очень интересно. Всё это все это приняли. Действительно, очень глубоко всё это объяснил факт. Поэтому зная эту точечку, мы можем примерно от неё отталкиваться. Не насилие, значит мы культурны, значит можно дальше развиваться в духовности. Идёт развитие. Так интересно. Ага, ещё опросил. Ну, и только не подумать, что я тебя держу к томам, просто, как <связать> бы знаешь, сколько разница между культурным и нецивильным, потому что это Точно, словом, культурной осознанности, теперь культу, духовность выводит из культуры вообще из тип культуры. Здесь просто примера в разных случаях, вот немного разных значений. Да, я буду давать ещё миллионы, миллионы вариантов. Это есть функция разума. Умение по-разному объяснять одну и ту же истину в разных ситуациях. Это признак разума. Так что беззожная смиренность. Ну это пройдёт. В сомнениях. У, со... у сомнений есть один хороший признак. Они однажды проходят. Сомнения для того и нужны, чтобы пройти. Если человек не сомневается, значит, он на дороге к избавлению от сомнений. Если он не сомневается, значит, всё. Или он уже слишком велик, или большая проблема. Поэтому лучше посомневаться как можно дольше. Поэтому В культуре определяется, неверничему сразу всё проверять. То также состояние культуры. Сразу не доверяй, проверь. На опыте попробуй поговорить с разными людьми. Понимаешь? Так интересно. Это тоже культура. Если всё принимает на веру сразу, это тоже без культуры. Слепое исследование тоже безкультурное поведение. И тогда мы за одним пошли. Одна женщина сказала: "Я твоя мама", и мы за ней пошли: "Мама". А другая мёт, я твоя мама. Ну звонить. О, мама. Нет, надо ждать свою маму. Какое-то. Если мы будем слепо принимать, то это будет очень глупо смотреться, факт. Такое бывает, но ребёнок вдруг смотрит и убегает куда-то за какой-то женщиной раз, тот же идёт, мы замечаем, раз, взял себе пошёл. Бывает такое. Это очень опасно. Факт. Поэтому да, это признак разов. Всё подергится у меня. Дайте ага. пару так. вот, что я в туалетце. И тоже были такие вопросы, он говорит: "Ну она, ну не видела я Бога". И там начал тоже разкартывать: "Надо только верить". Вот вы если вы будете верить, значит это и если не, не не проверишь, то, то есть тоже слепо верить, да? Вот такое прозвучало. Вот просите такой вопрос. Я не помню, чтобы я такое говорю. Нет, это. Но кто сказал? Это, вы сейчас сказали, что надо проверять, все, да? Да, надо Потому проверять. Половец, вот здесь как-то была речь. И вы догадаетесь. Да. Вот. А да. Ну не надо искать, это просто верится, там кто-то верит. Вот так как здесь быть. Так быть? Ну что философов, не философов. Вот два раза таких. Каком... Нет, это одно и то же мнение. Да. Просто в разных ситуациях по-разному объясняется. Система такая, что если мы хотим выучиться, сначала мы должны принять какой-то институт. Ну и и потом в процессе мы станем специалистами. Поэтому сначала нужно просто выбрать какой-то институт. Мы не можем И там там изучить всех преподавателей, просто нам он нравится. Нам нравится философия, мы выбрали философское направление, институт, где изучают философию. И потом уже изучая эти науки, первый, второй, третий, четвёртый, пятый курс, мы понимаем, моё это вообще или нет. Поэтому и не грех иногда перевестись. Вы знаете, после первого курса некоторые переводятся. Нет, это не проблема, но они остаются в науке. Поэтому да, сначала нужно принять, что это самопротисобучение нужно принять. Ну что долго думать невозможно, потому что концов время приёма в институт закончится. Поэтому, ну хочешь на юриста, иди, поступи, и там посмотрим. И он год и котучится, и всё пройдёт, я год и котучился, ушёл другой. Ну ведь я понял, не моё вот вот римское право это не моё, я сразу понял. После изучения римского права я понял, я психолог. Вот, я это сразу понял. Мне года всего хватило. Всего года. И я теперь счастлив полностью. К этому да, сначала нужно просто пойти, факт. Потому что само направление верное учиться. И в процессе этого пути глаза откроются. Там уже веры никакой нельзя быть. Если у явно долго не нравится, значит нужно вид изменить что-то, направление изменить, правильно, да? Поэтому для разных, так сказать, этапов есть некоторые некоторые тонкости. Ну так же как больной не может проверить действие лекарства, но ему срочно нужно его принять. Притом, ну приходится доверять врачу. Ну давай. О. Ну потом нужно посмотреть, чем всё закончится. Ну что-то аллергия началась. Хорош? Поэтому в любом случае, даже чтобы сделать шаг, нужно верить, что асфальт твёрдый. Понимаешь? Когда мы идём, мы не ощупываем же каждый раз перед собой ногой, твёрдо вообще или нет. Поэтому даже чтобы просто идти, необходима вера некоторая. А тем более пить А тем более есть. Мы раньше, например, цари, они такой веры не обладали, много было врагов. И поэтому всё проверялось, еда проверялась, пища. Ну я вот как-то верю. Верю в Минскую 4. Хотя я не проверял все бутылки. Ну верю как-то я вам. Верю в эту воду пью. Сперё. Потому до какой-то степени это нормально. А иначе это будет сумасшествие, это фобия называется. Когда мы боимся вообще действовать, это фобия. Поэтому и в духовности так же. Нужно посмотреть, зайти, никто нас там не укусит. Никто никого не может удержать нигде. Все абсолютно свободны. Понимаешь? Абсолютно свободны. Абсолютная иллюзия, что кто-то кого-то может зомбировать, абсолютная иллюзия. Никого зазвернуть невозможно. Где они эти зомби покажите мне? Абсолютная иллюзия. Абсолютная иллюзия. Просто иначе и всё. Им нравится быть в этой ситуации. Просто им нравится это. И так как мы не можем проверить, что им это нравится, мы пытаемся оправдать как-то себя. Как это им может нравиться не с нами, а с ними? И мы начинаем и себя оправдывать, придумываем, что их там обманули, зазомбировали, да не так всё вот так. Бывают очень редкие случаи. Ну, в основном это не так. Вот так. Есть разным постам нравится человеку всё. Одним так, другим так, но в процессе развития он должен всё проанализировать и увидеть На основе культуры, культурно ли это? Есть признаки культуры. Отношения должны улучшаться, здоровье должно улучшаться, разум должен прогрессировать. Верно? Да. Человек должен стать более счастливым. Его социальные отношения должны крепнуть. Каковы признаки некультурного поведения? Человек плохо относится к своему здоровью, да? Не хочет лечиться, ещё что-то думает, да, всё это. Все лекарства от дьявола. И врачи все обманщики. У человека партётся от отношения к социумам, а не все. Только взамни живут все негодяи, один я всё понимаю, действенный. Он думает, что наука ему нужна. Он полностью отрицает всю науку, отри... отказывается от всего вообще, полностью от всего уходит только пешком. только пешком. Но это даже не использует тарелку, ещё чего-то. Ну я просто говорю. Он отказывается от этого. И он он принимает, что есть только один путь, это тот, который он избрал, только один путь в духовности. Вот это признак некультурного поведения. Значит, это можно легко легко догадаться, в культурной среде мы действуем или нет. Поэтому сначала можно это принять, потом посмотреть, есть ли эти культурные проявления. Если они есть, то всё нормально, если нет, больше я проблем. Ему всё разумно. Мы всё можем разобраться в этом вопросе за сколько? Но даже если мы долго будем разбираться, за хороший урок нужно заплатить хорошую цену. Но зато навсегда. Хороший урок хорошо запоминается. Поэтому не грех и заплатить. Не грех и заплатить. Что-то изучить, понять, совершить ошибочку, без ошибочки не получится. Поэтому не надо бояться совершать ошибки. Тоже одна из проблем. Значит, если это прямо не смертельно, то почему нет? Нужно научиться потеть за ошибки наших близких, потому что они будут всё равно экспериментировать. Человек экспериментатор по своей природе. Поэтому нужно научиться потеть за ошибки тех, кого мы любим. Кто-нибудь будет экспериментировать, но ребёнок будет экспериментировать. Значит, а что если взять тапочки и пойти из дома в Африку? Значит, Бывают такие эксперименты он ставит. Берёт тапочки идёт. Потом догадывается, о, что-то я еду с собой не взял. Без еды-то как идти? Он думал, что я к вечеру приду в Африку. Оказывается, к вечеру он только на соседнюю улицу пришёл. Вот. Возвращается, интересный опыт. И не надо его сразу наказывать шваброй. Он опыт интересный поставил. Африка долего оказался. Мисье Двойни, да, что-то ужин хорошо. Не ходили в Африку, нет, близко. Контя ходил. Поставил эксперимент, понял, да больше я не скажу. На на самолёте теперь это <поставил> эксперимент по десту. Поэтому должно быть терпимо, факт. Ага, всё, почти. Ну, просики. Уже время много. Ещё один вопрос я могу задать. Нет, последний вопрос. Точно нет. <смех> <смех> Хорошо. Итак, завтра в это же время, да? Мы продолжим лекцию, будет продолжаться всю неделю. А все лекции записываются. Вы их можете потом заказать, но нужно сделать заказ заранее, чтобы получить этот диск. А те, кто учится на заочном отделении, завтра занятия в 3:00 будут. Обратите внимание, в 3:00 это занятия для заочников. Потому что днём я буду занят, буду в университете читать лекции. Поэтому обратите внимание, меня не будет сейчас, даже если вы придёте сейчас меня не будет. Я подъеду только к 3:00. Да. Какие-то технические вопросы у тебя? Нет. Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти. Завтра в это же время я вас жду этим.